Глава пятнадцатая. Месяц спустя. В обеденный перерыв мы с Анжелой сидим в нашей любимой кафешке за столиком у окна и обедаем. Что-то Натали пропало. Замечаю я. Ты ее на спорте не встречала? Видела пару раз. Но мне показалось, что она меня почему-то избегает. Странно. Мне тоже кажется, что она меня избегает. Возможно, у нее наладилась личная жизнь с недоразведенным полуженатиком. Так она и тихорится, сглазить боится, предполагает Анжела. Возможно, но Натали на суеверную совсем не похожа. М да, баба Евдокия сказала ей нечто такое, что с той поры она сама не своя. Вот тебе и не суеверная. Я тоже это заметила. Надеюсь, она на нас за это не в обиде. Смотрю на Анжелу и не узнаю. От фингала под глазом не осталось и следа. Новые нарощенные ресницы пушистей прежних. Новая форма бровей и даже новый цвет волос. И вообще она вся сияет и светится от счастья. «Анжел, ты что, влюбилась?» – спрашиваю я. «Как ты догадалась?» – потупив глаза и хлопая нарушенными пушистыми ресницами, смущенно спрашивает она. «Ну, у тебя все на лице написано. Не как по нашему совету любовника нашла». «Ага, смотри», – показывает мне в телефоне фотку какого-то молодого парня. «Как тебе?» «Красавчик», — одобряю я. «Слушай, на какого-то актера похож. По-моему, на Филиппа Краснова». «Так это он и есть». «Да ты что! Ну ты прям расцвела! Вот что значит любовь и секс с классным мужиком, а не с плешивым козлиной». «Ох, верно! И как я раньше об этом не догадывалась!» «Лучше поздно, чем никогда. Правда? Когда на Мальдивы?» Ждем, когда Аркашка со своей кралей с Мальдив вернется, чтобы полететь туда вместе с Филией. Анжела, как я за тебя рада! Искренне радуюсь я. Спасибо тебе, что надоумила. Это как глоток свежего воздуха в моей золотой клетке. Кстати, а как твоя работа у любимого Авдеева? Интересуется Анжела. Работа как работа. Сразу морщусь, как от зубной боли. Работа мечты, Анжела и я, раздраженно ковыряю вилкой в салате. Понимаю. Извини за глупый вопрос. Сочувственно смотрит на меня. А что Авдеев? Ничего, вздыхаю я. Между нами только деловые отношения. Представляешь? Держит дистанцию. Шарахается от меня, как от чумы, при моем приближении к нему ближе, чем на метр. Значит, он к тебе неравнодушен и боится сорваться, предполагает Анжела. Это факт. «Но мне как раз и нужно, чтобы сорвался. Как бы его сдвинуть с места, подстегнуть, что ли? Может, стоит пойти по твоим стопам и попробовать приворот сделать?» Снижаю я голос до шепота. «Тоже фингал захотела?» «Ну, не думаю, что до этого дойдет». «Я тоже не думала. У нас все-таки немного разные ситуации, Анжел. Это единственный действенный способ. Многозначительно смотрю на нее». Других вариантов воздействия на Авдеева нет. Будь другом, а? Ну, если не боишься. Чего мне бояться-то? Мне уже, знаешь, ничего не страшно. Безнадежно машу рукой. Самое страшное – просидеть в секретаршах до пенсии и замуж так и не выйти. Поэтому надо что-то предпринимать. Добавляю я решительно. Ок, Крис, только ты еще немного подумай и реши точно, чтобы потом не пожалеть. «Да не пожалею я. Наоборот, если не попробую, жалеть буду». «Ладно, я договорюсь с Хиловисой Романовной. Но она только по определенным дням принимает, накануне полнолуния. Дождешься? А куда деваться?» И уже в следующее воскресенье поздним вечером мы едем на джипе Анжелы к ведуньи Хиловиси Романовне делать приворот на Кирилла Авдеева. Только ты ей никаких лишних дурацких вопросов не задавай» предупреждает Анжела по дороге. Главное, слушай ее внимательно. «Как это? Не задавай. А если мне что-то непонятно будет?» Возражаю я. Она все понятно объясняет, а вопросы очень не любит. «Ладно, постараюсь», обещаю я. «Только ты с этим делом поосторожнее», снова предупреждает Анжела. «Делай все в точности, как Хиловиса говорит, без самодеятельности. А потом, самое главное...» Глаза береги. Да поняла я. Мы выезжаем за город и через час подъезжаем к заброшенному дачному поселку. Проезжаем по центральной улице и останавливаемся у стоящей на самом краю поселка избушки, окруженной покосившейся изгородью. Да, небогато живет Хиловиса, В отличие от бабы Евдокии с ее железными воротами и каменной оградой. Замечаю я, всматриваясь в темноту. Хиловиса живет еще побогаче бабы Евдокии, – возражает Анжела. Только шифруется. А, понятно. Пошли. Мы выходим из машины, открываем скрипучую ветхую калитку и по узкой, заросшей бурьяном тропинке, идем к старенькой избушке, в темных окнах которой едва заметны отблески свечи. Идем друг за другом. Анжела впереди, я сзади цепляюсь за нее рукой, стараясь не оступиться в темноте и не завалиться в кусты, растущие вдоль тропинки. То ли от ночной прохлады, а скорее от страха и ужаса перед тем, что меня ожидает, меня бьет озноб и лихорадит. Взябка кутаюсь в куртку, никак не могу согреться и стараюсь не стучать зубами. — Ты деньги взяла? — шепчет мне Анжела. — Взяла. Достаю из кармана куртки конверт с деньгами, завернутый в пакет. Бросишь в бочку рядом с крыльцом. На крыльце нас встречает сухонькая старушка лет 70, а может и 80, в темноте не разобрать, в длинной юбке до пят, в старомодной вязаной кофте, на голове платок. Здравствуйте, девоньки мои! Проходите, не бойтесь. Тихим спокойным голосом приветствует нас Хилависа Романовна. Здравствуйте, Хиловис Романовна! За помощью к вам! Вот Кристина. «Добрый вечер, Хиловиса Романовна! Очень нужна ваша помощь!» Подаю я голос из-за спины Анжелы. Хиловиса делает кивок головой в сторону деревянной бочки, стоящей рядом с крыльцом. Я кидаю в нее пакет с деньгами, и мы по такому же скрипучему и ветхому крыльцу, как и калитка, заходим в дом. В предбаннике ни не, не видать, идем на ощупь. Я задеваю за что-то локтем, и на пол с адским грохотом валятся какие-то кастрюли и ковшики. Далее Хилависа приводит нас в просторную горничную, слабо освещенную несколькими свечами, и сажает меня на деревянную лавку. Затем она в сторонке тихо беседует о чем-то с Анжелой, наверное, о сорвавшемся привороте на Аркашку, а потом выпроваживает ее во двор. Возвращается ко мне, садится рядом и подробно расспрашивает о предмете моего воздыхания, о Кирилле Авдееве. Расспросив основательно, куда-то уходит». Я остаюсь одна в полутемной прохладной горнице. Замерев, сижу на лавке, боясь пошевелиться. Пахнет мышами и землей. Вдруг откуда-то сверху прямо на меня с громким визгом мяуканьем спрыгивает кошак. Испуганно вскрикиваю и сбрасываю кошака с колен. Сердце колотится так, что чуть не выпрыгивает из груди. Господи, только бы не помереть на этой лавке от сердечного приступа или от мерцающей тахикардии. Или как там ее? Молюсь, я стараюсь успокоиться. Вскоре приходит Хиловиса Романовна с холщовым мешочком в руках. Вот тебе на обряд мешочек, приговаривает она. В нем сырое сердечко, перепелиная скорлупка, паучинные яйца и куриная лапка. Все мною намоленное, заговоренное. Завязывает мешочек веревочкой и дает мне в руки. А вот тебе мой наказ на обряд. В полнолуние. Тобишь в сегодняшнюю ночь, пойдешь с мешочком на кладбище, найдешь заброшенную могилу, положишь на нее мешочек. Сама сядешь рядом и прочитаешь молитву на приворот своего возлюбленного 33 раза. Протягивает мне бумажку с молитвой. А как прочитаешь, возьмешь с могилы горсточку земли и положишь в мешочек. Потом положишь мешочек под подушку возлюбленного на три дня. Но я не могу положить мешочек ему под подушку. Мы не вместе живем. Осторожно перебиваю я Хилавису. Тогда положишь как можно ближе к телу возлюбленного. В карман одежды или под стул прицепишь, на котором сидит чаще всего. Через три дня надо отвести мешочек в лес. сжечь и развеять пепел по ветру. Если правильно все сделаешь, будет возлюбленный твоим навек. Все поняла. «Все поняла». При выходе из избы хиловиса Романовна обрызгивает меня с головы до ног водой с ароматом еловых шишек, шепча какие-то молитвы заклинания. Во дворе меня с нетерпением ждет Анжела. Мы тепло прощаемся с хиловисой Романовной и быстрым шагом идем к машине. Анжела заводит машину, и мы едем в сторону города. Рассматриваю холщовый мешочек и бумажку с молитвой. «Анжела, будь другом. Отвези меня на кладбище». — Я одна боюсь, — прошу я. — Крис, прости, не могу. У меня сегодня ночью свидание с Филиппом. — Ничего, подождет твой Филипп, никуда не денется. Это твой Кирилл подождет. — Кирилл не подождет, и полнолуние ждать не будет. Показываю ей на полную круглую луну, висящую на темном небе прямо над нами ярко-желтым блином. — Это же сколько мне до следующего полнолуния ждать? Сырое сердце же стухнет. А Филипп твой не стухнет. Ты с ним в любое время можешь встретиться. Ладно. Со скрипом соглашается Анжела, понимая, что я права. Достает телефон, звонит Филиппу и отменяет встречу. Ну что, на кладбище? На кладбище. Только отвези меня на такое, ну, не очень жуткое. С содроганием прошу я и настороженно принюхиваюсь к холщевому мешочку. Они все жуткие. В час ночи мы приезжаем на кладбище, и Анжела показывает мне дырку в ограде, через которую нужно лезть, чтобы попасть к могилам. «Анжела, полезли со мной?» Слезно умоляю ее. «Ты что, нельзя?» Категорически отказывается та. «Ты сама в одиночку должна провести обряд. Помнишь, что тебе наказала Хиловиса Романовна?» И я, чертыхая, слезу через дырку в ограде. На кладбище, освещенном светом полной луны, стоит абсолютная тишина. Трясясь от страха и ночной прохлады, на подкашивающихся ногах иду среди могил с крестами, выискивая самую заброшенную. Свечу себе под ноги фонариком на телефоне, чтобы не споткнуться и не сломать себе шею. Кладбищенскую тишину и покой неожиданно нарушает громкий крик совы. Я вздрагиваю, роняю телефон на землю и покрываюсь холодным потом. «Господи, прости меня, дуру грешную!» Дрожащими губами шепчу я ищу в траве телефон. «Боже мой, зачем я только в это ввязалась? Черт меня дернул! Господи, помоги мне не умереть тут от страха и не сломать шею или еще чего!» Проклинаю ту минуту, когда затеяла всю эту процедуру с приворотом. И самого Авдеева, из-за которого я уже столько времени терплю адовы муки, ежедневно выполняя секретарские обязанности. Но перед глазами неизменно встает фото Олески Лепуновой, гордой и крепко держащей под руку Авдеева, как свою собственность. Отступать некуда. Надо идти только вперед. Нахожу телефон и двигаюсь дальше. Наконец, нахожу подходящую заброшенную могилу. Кладу на нее заветный мешочек с намоленным хиловисой добром. Сажусь на землю рядом. Трясущимися руками достаю из кармана куртки бумажку с молитвой и, стуча зубами, читаю тридцать три раза. Затем беру с могилы горсть земли, кладу в мешочек и завязываю веревочкой. Кажется, все сделала правильно, ничего не перепутала, ничего не забыла. Срываюсь с места и, что есть мочи несусь по кладбищу обратно, прижимая к сердцу заветный холщовый мешочек. Пролезаю через дров ограде и запрыгиваю в машину Анжелы. «Поехали отсюда скорее!»